Все мгновенно пришло в движение. Всадники, опустив пики, пришпорили коней, воины со всех ног кинулись в стороны. Олег очень рассчитывал, что они успеют преодолеть сотню метров до скал, у подошвы которых громоздились груды камней. То ли долину от них регулярно чистят, разбрасывая в стороны, как плохие хозяева заметают мусор под ковер. То ли это остатки стройматериалов, что лежатся со времён возведения дворца, то ли запас для новых построек. Главные кони туда не полезут. Всадникам придется спешиваться. Все едино. мои в броне твои голые словно прокомментировал его мысли Сарыч. Перебивает всех: "И час они пройдут. Не говори, гоп, ребята крепкие". Покачал головой Олег. Еще посмотрим, кто кого. Твоих всех за час положат. Моих три десятка караняных будет, до да десяток сраженных. Так что можешь и не смотреть. Хотя, глянь напоследок. Недолго тебе осталось. Середин воспользовавшись приглашением, оглянулся. Трое из стражников лежали. Но прочие успели забежать в каменные россыпи, и теперь, тяжело дыша, отдыхали, пока всадники пытались дотянуться до них копьями. Отлично. Чем дольше будут пытаться, тем лучше воины отдохнут. Он перевел взгляд на Черного сарыча, но увидел уже летящий в голову меч. Олег припал на колено, выбросил клинок навстречу, но чуть ниже. Смолевник чуть повернул корпус и кончик коленка скорвябнул по районной тишине. Бедун швырнул щит, поднялся, отступил на шаг. Некруглый щит непривычно тяжелил руку, казался неуравновешенным. Впервые в жизни средину захотелось избавиться от этой деревяшки, доверившись лишь скорости и прочности коленка. Черный воин рубанул его мечом сверху вниз, справа, слева. Олег подставлял под удар и щит, но сам пока не атаковал. Рубить шлем только клинок тупить, а даже до доспеха через щит дотянуться не так-то просто. Он снова отступил на пару шагов, пошел по кругу. Замыслил из мота тяжеземец. Григог Носарыч. Не боись, Не так тяжела броня, для твоей смерти не устану. Но Олег просто рассматривал его щит. Три широкие доски, соединенные между собой поперечными на медных заклепках. заклёпках. Такантовки нет, только рисунок выпендрёжники. О! К нему заперёт средин. Несколько раз остервенело, но без особого усилия, рубанул по верхнему краю чужого щита, прикидывая, какими движениями закрываться смолевник, как держит щит, а потом с хорошего замаха зарубанул левую доску вдоль волокон. Легкий хруст, и половина левой доски отлетела, аккурат до уровня заклепки. Настала Сарычеву очередь впятиться перехватывая щит поудобнее теперь и у него оказалось неуравновешенное оружие «Окантовку железную в следующей жизни сделай посоветовал Олег или полосы снаружи поверх доски накалеповой». а ты кинулся вперед смолевник ты По что без закантовки От частых ударов, от верхнего края полетели щепки где-то на ширину ладони воин его обкомсал в момент одного из ударов ведун направил щит навстречу сделал шаг вперед и кольнул саблей сбоку из-за края послышалось легкое звяканье смолевник отскочил так вот зачем тебе меч кривай из-за угла колоть — Ага, — не стал спорить, редин, жалко си чужей. От я тебе крошку уже пустил. Хвалися меньше, черезамец. Сарыч снова ринулся вперед, охаживая тяжелым мечом, не Олегов щит. Ведун медленно отступал, никак ему не мешая. Щит само собой долго не выдержит но ведь намахание своей деревяшкой силы у черного садика тратится изрядно чем больше устанет тем больше шансов у Олега так чего же мешать лишь когда напор врага ослаб он подтянул щит к себе единым выверенным ударом саданул посередине средней доски аккуратно против заклепки. доска само собой лопнула Крайнее провернулась вокруг последней заклепки, и вместо щита у смолевника осталось лишь несколько неровно свисающих с ручки палок. "Будь ты проклят!" черный воин отбросил бесполезное оружие и опять насел на ведуна кромсая его защиту. Щит, стянутый ремнями, оказался куда как надежнее. Кожа, натянутая поверх дерева, скрывала точки крепления. Но везение не могло длиться вечно. Одним из ударов пару ремней смалевник все таки рассек. после чего каждое сотрясение приводило к тому, что стянутые одна к другой доски начали расшатываться. Теперь на щит полагаться было нельзя. Но поскольку каждый пришедшийся в дерево удар ослаблял сарыча, Ведун держался до последнего и бросил щит лишь тогда, когда крайняя доска отвалилась вовсе. Довольным успехом противник отступил, но теперь Олег ринулся вперед, норовя уколоть его то слева, то справа, трбануть сверху, царяч валяруя выпади пятился и пять уша, пока не ощутил ногой дерево. Тут ему пришлось остановиться, ну, не оглядываться, чтобы узнать, что мешают позади. А ведун продолжал напор. Слева, справа, опять слева. Смолевник успел подставить под удар меч. Лик сделал еще шаг и сошелся вплотную, прижав скрещенные клинки к груди противника. Сарыч вцепился свободной рукой ему в волосы, рванул тебя. От тебя воняет тиной, чурезянец. Сколько тебе осталось жить, то умник? Олег повернулся в лостряя вверх. Рукояткой нажал на обух и рванул вправо. Клинок скользнул по чешуе вверх и легко вспорол кожаную основу. Сюрприз. Смолевник, вскрытый от неожиданной боли, отпустил волосы. И Олег отпрянул. Сарыч приложил ладонь к груди, с огромным удивлением увидел на ней кровавые пятна. Еще одно отличие, весело сообщил Гледун, отскочив на три шага. У меня заточка с одной стороны. Поэтому, садясь в упор, я могу нажать на клинок. У тебя заточка обоюдная. И этой да уловкой тебе не воспользоваться. А потом у меня клинок изогнут, его удобно тянуть даже по себе. Твой прямой им на близкой дистанции ворочить несподручно. Так что в следующих жизнях имей в виду, у кузнеца надобно заказывать саблю лучше с хромовыми легирующими присадками. Теперь ведун мог позволить себе пустопорожнию болтованю. Вместе с кровью из раны чёрный сарыч терял силы. Чем дольше оттянешь время, тем вероятнее он упадет сам без посторонней помощи. Но это же отлично понимал и сам черный всадник. А потому, никак не отвечая, он начал решительную атаку. Нанося укол за уколом. Олег еле успевал парировать, отступая с такой же скоростью, с какой недавно напирал. Сам он такое же торопливого тыканья позволить себе не мог. Доспех на противнике допускал только выверенные, точные удары. Укол, отбитие вправо, укол, отбитие влево, укол, отбитие влево вверх. Встав навевшийся, Ведун сделал встречный выпад. Черный Сарыч попытался отмахнуться, Олег ослабил кисть, позволив клинку отклониться вниз. Парирующий меч Смолевника пролетел сверху. Ведун снова напряг руку, скидывая остриё до уровня горла. У Сарыча округлились глаза. Он видел, что происходит понимал, но предпринять что-либо уже не успевал. И длинный выпад завершился точным попаданием отточенной стали под кадык. И четвертое отличие. Облегченно выдохнул Середин. Мой клинок втрое легче. Поэтому я успеваю сделать два движения, пока ты одно. В новом перерождении Не забудь. Он выдернул клинок, выпрямился, оглядываясь по сторонам. Стражники не подвели. Их уцелело возле склонов человек по пятнадцать, и на каждую группу насидало вдвое больше смолевников. Не победа, конечно, но могло быть хуже. А Личная стража великого раджафа Имела боевую подготовку заметно выше среднего. Самое странное, ни среди павших, ни среди живых, Олег не видел купца и Будуту. Ладно, холоп, но любовост тросить не мог. Но куда же их унесло? От пруда, перейдя на бег, к коллегу кинулся мудрый Аркаим. Ведун попятился, кинулся бежать, Но уже за крайним абрикосовым деревом увидел, чей-то щит. Опять полуовальный. Подбрал и развернулся. Правителю чепенцев уже кружился мельницей. Бедон попытался встать, попрочнее в низкую стойку, крепко вцепился в деревянную рукоять. Аркаим налетел словно смерч. От первого удара из щита полетели щипы. Второй вырвал его из руки, И швырнул в сторону. Олег попытался рубануть хозяина дворца по ребрам, но широкий рукав халата зацепил лезвие клинка, заскользил по нему и каким-то непостижимым образом увлек с собой, вырывая из руки. "Ну вот и все, изменник", остановился правитель. Все закончено. Прежде чем умереть, ответь мне, чужеземец!" Почему ты предал меня? Ведь я был к тебе милостив, заботлив. Мои люди спасли твою жизнь. Почему же ты предал меня, несчастный?